Глава четвертая. «Хлеб не забудь купить!» Мама без стука открывает дверь в мою комнату. Она застает меня перед зеркалом, когда я подкрашиваю ресницы. Через десять минут должен приехать Тимур. Он написал мне об этом в личном сообщении. Теперь у меня есть его номер, и я могу в любое время позвонить ему и сказать о дочери. Могу, но не стану. Мама щурит глаза и окидывает меня пристальным взглядом с головы до ног. «Ты куда-то еще собралась?» – спрашивает. «Нет, только на УЗИ», – отвечаю невозмутимым голосом. «А что?» «Да нет, ничего, немного оттаивает. Ты это платье надеваешь только по особым поводам, Яна». Она заставляет меня густо покраснеть, потому что так и есть. Платье, которое я достала из шкафа, одно из самых нарядных и дорогих в моем гардеробе. Я купила его, когда получила премию на работе, впервые так сильно потратившись. Маме сумму не назвала, но было и без ценника понятно, что оно не из дешевых. «Чушь!» — отвечаю ей, привирая. «Платье как платье, ничего в нем особенного». Мама недоверчиво качает головой и прикрывает за собой дверь. Отшвыриваю тушь в сторону, злюсь на саму себя. «Для кого нарядилась?» — спрашивается. «Для того, кто вышвырнул тебя из номера словно дешевку». Тут же снимаю с себя платье, небрежно забрасываю его на самую верхнюю полку и достаю оттуда наряд попроще. Вместо распущенных по плечам волос завязываю высокий хвост, стираю с ресниц тушь, а с губ помаду. Вот, так вполне годно для обычной деловой встречи между суррогатной матерью и биологическим отцом, которому я должна буду вернуть ребенка через несколько недель. Когда выхожу в прихожую, мама удивленно вскидывает брови, заметила, что я переоделась, но, наверное, списывает это на личные счеты. Так даже лучше. Лиза еще спит? спрашивает меня. Да, мам. Не буди пока ее. Не буду. Ворчит себе под нос. «У нас розетка сломалась в гостиной, а починить некому. Да и дверца на кухонной тумбе наладан дышит. Еще чуть-чуть и отвалится». «На что ты намекаешь, мам?» Спрашиваю, опираясь лбом о дверной косяк. «Хочешь, я сама починю, когда приеду?» «Я намекаю на то, что у мужика тебе надо достойного, Ян. Чтобы розетку и дверцу починил, не могу удержаться от подколки». Да ну тебя машет рукой мама. кого ты ждешь принца на белом коне. Ты его не дождешься. Был у тебя уже один, да свалил в неизвестность оставив тебя с ребенком. всей правды об отце Лизе маме я не рассказала, конечно же. Это был бы фееричный скандал, что ее умница дочка после нескольких часов знакомства поехала с незнакомым мужчиной в отель. В тот период мать часто оставалась на подмосковной даче, которую мы чуть позже продали. Мне нужно было всего лишь навещать бабушку и учиться, да только Динка со своим праздником спутала все планы. Я впервые не ночевала дома, оставшись наедине с мужчиной. Матери сказала, что это были долговременные отношения. Да только мы расстались, и он пропал бесследно, а я не успела рассказать ему о своей беременности. И номер он сменил, и адрес. Мне приходилось изворачиваться и врать. Иначе мать бы всю столицу на уши поставила, чтобы его найти. «Не такой судьбы я для тебя хотела, Янка. Я знаю. Прости, что не оправдала твоих надежд». Открываю дверь, выхожу в подъезд и дрожу от негодования. Стоило мне один раз ошибиться... И теперь семь лет приходится выслушивать о том, какая я непутевая. Но такие моменты наглядно показывают мне, как не стоит вести себя с собственной дочерью. Я выхожу из подъезда взвинченная. Нахождение с мамой под одной крышей становится просто невыносимым. Возможно, стоит подумать о том, чтобы снять квартиру. Но лишние траты сейчас ни к чему. Я долго копила на однушку, а суррогатное материнство станет мощнейшим толчком для приближения к цели. Автомобиль Тимура уже стоит у подъезда. Увидев меня, он выходит из салона на улицу, кивает мне в знак приветствия и открывает дверцу. Меня немного потряхивает, когда Багримов находится близко, а в ноздри вбивается запах древесного парфюма. Прикосновение его теплой ладони сжалит мне руку. Наверное, я предпочла бы, чтобы он вел себя как хам и не показывал мне свои джентльменские манеры. Уж я-то знаю, на что он способен. Резко одергиваю руку, оказавшись в салоне. Достаю из сумочки телефон, открываю вкладку социальные сети и быстро листаю фото друзей, совершенно не концентрируясь на том, что происходит в реальной жизни». Главная моя цель — отвлечься и не привлекать к себе внимание. «Яна!» — слышу требовательный голос Тимура и резко вздрагиваю. Он впервые обращается ко мне по имени. Телефон едва не падает на пол от неожиданности, потому что я по наивности и глупости думала, что мы не станем друг с другом разговаривать. У нас контракт, мы взаимосвязаны, но, к счастью, это ненадолго». «Мне нужно всего лишь благополучно родить малыша и передать его Багримову. На этом наше общение навсегда закончится». «Проблемы с УЗИ не в первый раз». Он поворачивает голову назад и смотрит прямо на меня, остановившись на светофоре. Язык будто прилипает к небу, а в горле становится так сухо, будто в пустыне. «Он впервые смотрит на меня долго» чуточку дольше задерживается на губах, опускается ниже к шее и вновь перемещает свой взгляд глаза в глаза. Наверное, мне никогда так сильно не хотелось провалиться сквозь землю. «Нет, не первый раз», — отвечаю после небольшой задержки. Подобное было на 22 неделе, но доктор сказала, что не критично. Багримов отворачивается и резко трогает с места, когда загорается зеленый, отчего я вжимаюсь в день я рвано дышу. Кажется, он злится, и мне приходится на него смотреть, потому что я не понимаю, закончился наш разговор или нет. Я испытываю к Тимуру странные чувства, даже если отбросить в сторону то, что произошло между нами семь лет назад. Багримов — отец того крохи, которого я ношу. Так почему же он не поинтересовался результатами раньше? Где Лена? И почему она прекратила свою бурную деятельность, перестав мне звонить? Быть может, он вышвырнул ее из своей жизни так же резко, как и меня в свое время? Жалеть Багримова, как ни крути, не получается. Да и незачем. В этот момент мне жаль еще нерожденного малыша. Поэтому... Несмотря на все указания психологов, я опускаю ладонь на живот и посылаю ему свое тепло. Мне не позволено его любить, но я никогда и никому об этом не расскажу.